Глава четвертая. Оборудование набирало мощность постепенно. Сначала начали включаться какие-то наземные агрегаты, затем рамка стала едва заметно светиться. Аквамарил отдавал энергию, запитывая все новые и новые части. Мозгари суетились вокруг, контролируя процесс через мелкие мониторы и показания каких-то приборов. Народ подтянулся, но не приближался к порталу ближе, чем на двадцать метров. В голове каждого еще не стерлось воспоминание, как человек входит в рамку, а с той стороны появляется монстр. Таким образом, в непосредственной близости от портала оказались только мозгари, мы с Олегом, до да сфера с фон Клянином. «Что-то щелкнуло, и кристаллы зазвучали». Тот самый треск линии электропередач под дождем. Полыхнуло сиреневым, и портал развернулся в воздухе прямо по центру рамки. Светящееся полотно колыхалось, подстраиваясь под размеры. Оборудование выходило на стабильную мощность. Все это время мозгари что-то делали, проверяли, контролировали. То здесь переключат, то там подкрутят. Мне было интересно за ними наблюдать... Но это не отменяло того, что я собирался сделать. Наконец, один из мозгарей что-то сказал нашему переводчику, и мужик, подбежав ко мне, перевел, что портал вышел на заданные параметры, и можно пользоваться. Все это время фон Клянин сидел в своем пузыре тихо, не двигался и ничего не говорил. Но едва портал появился, с фон Клянином что-то начало происходить. Он стал дергаться и жаться к стенке противоположной порталу. «Что-то не так?» — спросил я его скорее, чтобы понять, что происходит, а не поиздеваться над ним. Тот молчал, но мелко трясся. «Тебе не место в этом мире», — упрекнул его я. «И ты прекрасно знаешь об этом. Я всего лишь возвращаю тебя туда, откуда ты вышел. Я действительно больше не испытывал к нему ненависти или каких-то других чувств». Мне было жалко тех людей, что загубила эта тварь, тех, кого превратили в монстров или просто убили во имя диких экспериментов. Но и садистом я не был. Подтолкнул сферу ближе к порталу. Честно говоря, пока не мог понять, нужно ли его прямо так или же попросить Олега убрать пузырь. Но, размышляя здраво, решил, что пузырь сам исчезнет, как только пройдет порталом. Точно так же, как исчез мой контроль над наемниками, когда я ушел в тот мир. Я уже приготовился впихнуть сферу внутрь, как вдруг понял, что фон Клейнин боится. Или же с ним происходит что-то еще. До этого момента мелко трясущийся крысеныш теперь стал метаться из стороны в сторону, словно внутри него шла какая-то борьба. Я понимал, что там тварь из другого мира. Даже то, что она маскируется здесь, принимая вид человека, таская тело фон Клейнина, как оболочку, не говорила о том, что сам бывший ученый все еще жив и есть где-то глубоко внутри. Но эти метания... Я решил, что вырублю его. Черт, да я ж в конце концов не монстр. Я не хочу уподобляться фон Клянину, издевающемуся над людьми. Пусть идет в свой мир без страха. Вытянув вперед руку, я создал небольшой разряд и потянулся им сквозь сферу. Полной уверенности, что молния преодолеет барьер, не было. Но она сделала это. Проникла внутрь и потянулась к голове фон Клянина. Касание. И она бы вырубила его на какое-то время. Но в самый последний момент серая подвижная щупальца, словно состоящая из пыли или песка, вырвалась из груди фон Клянина и попыталась перехватить молнию. «Впитать!» Получить ее силу. Я дернул разряд, стараясь не дать твари подпитаться. Но она оказалась проворной. Щупальца метнулась вперед и впилась в молнию. Я почувствовал, как силы из меня потекли куда-то внутрь сферы. Словно при включении нагрузки в электрической сети проседает напряжение. Нет, так дело не пойдет. Я разветвил молнию и схватился острыми кончиками разрядов за сформировавшую щупальца пыль. Одновременно с этим изменил саму структуру молнии. В голове всплыло странное слово «сигнатура», когда-то услышанное мной, хотя мне было ближе слово «чистота». Разряды засияли, как лампа накаливания, перед тем, как сгореть вольфрамовой спирали. Вокруг разлился свет, отрисовав четкие контуры теней. Тварь в сфере завизжала. Звук был похож на работу электромотора на очень высоких оборотах. Заложила уши, но я не прекращал. Я вливал силу в разряды и ветвил молнию. Хватал тварь и тянул ее из тела фон Клянина. Я не отдавал себе полного отчета, зачем я это делаю, но понимал, что так нужно. Тварь сопротивлялась. Фон Клянин завалился на спину и царапал скрюченными пальцами оболочку сферы. «Олег шагнул было ко мне». Но чем он мог помочь? Я сделал ему знак не соваться. В сфере уже не было свободного места. Все пространство заполнилось серой пылью, свернувшейся в плотные жгуты и роящейся повсюду. Тело фон Клянина казалось безжизненным, но из его груди все еще тянулись и тянулись серые щупальца. Я поднапрягся... И постарался полностью выдернуть тварь из тела. Для этого добавил еще ветвление. Влил силы и дернул, словно сорняк вырывал. В этот момент я почувствовал взрыв ощущений, словно где-то внутри меня разлилась морозная и бодрящая свежесть ментола. Я подозревал, что это был переход на новый ранг владения даром, но сейчас не стал сосредотачиваться на этом. Тварь отделилась от фон Клянина. Я обрадовался, но ненадолго. Тело крысеныша начало усыхать, мгновенно превратившись в мумию, а еще через секунду рассыпалось прахом. Внутри сферы осталось только то, что никогда не принадлежало этому миру. «Давай!» крикнул я Олегу. Товарищ понял меня мгновенно. Подскочил и толкнул сферу в сторону портала. Шар... Медленно поплыл к колышущемуся, светящемуся полотну. Я изловчился и толкнул ее ногой, придав дополнительной скорости. Все это время я держал тварь молниями. Не знаю, нужно ли было это делать, но я не хотел рисковать. Вдруг она бы смогла выбраться наружу. Сфера начала погружаться в портал, и тварь издала вопль, переходящий в ультразвуковой диапазон, а затем стихло. Пузырь исчез, полностью провалившись в портал. Мгновенно исчезли все звуки. Остался только шум крови в ушах, да старек от рамки. — Не вернется? — спросил меня Олег. — Нет, — уверенно ответил я. — Полагаю, для перехода нужен ключ. Отсюда им служили сильные эмоции. Страх людей, которых пихали в портал, — Моя ненависть к фон Клянину, когда я туда провалился. А с той стороны нужно иметь человеческое тело, чтобы вернуться этим путем. Сейчас у твари его нет». «Значит, все кончено?» Чуть расслабившись, задал вопрос Олег. «И еще нет». Также с полной уверенностью ответил я. Остался сам портал. Его тоже нужно уничтожить. «Ты знаешь как?» «Есть мысли». Я поискал глазами переводчика и крикнул ему, чтобы сказал мозгарям гасить портал. Сам переход между мирами мне больше не понадобится. Я дождался, когда полотно исчезнет, перестанет метаться в рамке, и подошел ближе. Дальше было самое сложное. Нужно разъяснить мозгарям, что я от них хочу. Мне нужно было перенастроить рамку. Теперь ее задача не открыть дверь, а уничтожить сам проход. Раз у фон Клянина когда-то получилось прорубить окно в другой мир, то замуровать его теперь моя задача. С помощью переводчика я попытался рассказать, что требуется, и, к моему удивлению, мозгари довольно быстро сообразили, что к чему. Правда, меня предупредили, что энергии может не хватить, но на этот счет у меня были свои соображения. Пока техники работали, я отошел в сторону и принялся раздавать указания. Олега отправил заниматься подготовкой к отъезду. Предстояло много собрать и организовать. Олеся все еще не отходила от своей сестры, И я решил, что пока не стану ее тревожить. Кате было лучше, но она все еще не приходила в сознание. Я видел, как в отдалении топчутся люди, кому не досталось работы. Олег грамотно распределял ресурсы, но не все сейчас были в пределе. Народ смотрел на меня с каким-то странным выражением на лицах. Я замечал это лишь боковым зрением, потому что едва я поворачивался лицом, как они тут же отводили взгляд». Но в том, как они на меня смотрели, было что-то сродни уважению и благодарности, замешанной на преклонении. Блин, тоже мне вождь пролетариата. Хотя, судя по тому, что я собирался сделать, все это было недалеко от истины. Но сейчас пока рано об этом. Для начала надо избавить мир от повторения вторжения. «Готово!» — отчитался переводчик, прибежав от мозгарей. «Техники все настроили и могут приступать. Погнали!» Улыбнувшись, ответил я, сцепил пальцы в замок и хрустнул суставами, разминаясь. Мною овладела какая-то веселая бесшабашность. То, что я сейчас сделаю, либо спасет мир, либо убьет меня. Во второе я не верил, так что оставался рабочим только первый вариант. Рамка вновь загудела, подчиняясь манипуляциям техников, следующим моим командам. На этот раз звук был немного иным. Не готов сравнивать с точки зрения музыки, но, казалось, та зловещая тональность, что была ранее, сменилась на мажорную. Вместо треска проводов зазвучал орган. Отлично! Я посчитал это хорошим знаком. На этот раз само полотно портала не появилось, и это тоже было хорошо. Вместо него в воздухе возникли светящиеся линии, очень похожие на ту сеть паутины, что я видел в другом мире. Ассоциация с дверным проемом и щелями повторилась. Казалось, что рамка давала фокус на разных частях прохода. В первом случае она подсвечивала саму дверь, а теперь лишь ее контур. «Пусть выводят на максимум!» — крикнул я переводчику, и он принялся объяснять это техникам. Через пару секунд звук взвился, Словно к органу подключили компрессор со сжатым воздухом. Я оглянулся. За моими действиями наблюдал народ. А сейчас они попятились, отошли еще на десяток метров. Я лишь улыбнулся и остался стоять на месте. Звук вдруг визуализировался и стал ярким свечением растекаться по паутине, словно наполняя ее потоками сиреневой лавы. И «Еще!» — крикнул я, но ничего не изменилось. Через секунду выскочил переводчик и закричал, что это вся доступная рамке мощность. Этого явно было мало. Я видел, что моя затея работает. В паутину прохода вливалась энергия, и я полагал, что именно так с помощью этой лавы можно заварить проход, но энергии не хватало. Я предполагал, что именно так будет и был к этому готов». Неспешно встряхнув руками, я дождался, когда короткие сиреневые разряды начнут щекотать кожу, а затем поднял обе руки и влился в цепь. Заставил мои молнии присоединиться к имеющимся кристаллам аквамарила и стал вливать в них доступную мне силу. Звук еще усилился и, казалось, стал выше. Светящаяся лава, заполнила все нити паутины и высветила линии разрыва целиком. Сейчас передо мной в воздухе висел контур прохода в другой мир, такой, каким он был. Но ничего не происходило. Черт, я был уверен, что этого хватит. Особенно после перехода на новый ранг. Верил, что добавь я свои силы к энергии рамки, и проход исчезнет. Будет заварен навсегда, но что-то шло не так. Может быть, мало энергии? Я сосредоточился, выжимая из себя все до капли. Звук еще чуть-чуть усилился, и свечение стало ярче. Ничего! Черт, не может быть! Нужно было что-то еще. Я чувствовал, что близок к задуманному, но мне не хватало еще немного. И тут я вспомнил, что в моем внутреннем кармане лежат кристаллы аквамарилла. Их там было много. Заставив энергию течь только через левую ладонь, правой рукой я полез в карманы, нащупал кристаллы. Выхватил сколько смог за раз и бросил их на снег рядом с собой. Затем достал остатки. Не стал доставать только крохотный кристаллик, что служил секреткой для байка. Хоть и понимал, если понадобится, воспользуюсь и им. Там была совсем капля энергии по сравнению с той, что сейчас бушевала вокруг, но все же. Будет нужно. валью и ее. Я посмотрел на кристаллы под ногами и протянул к ним правую руку, намереваясь впитать их энергию. Это получилось сразу, как-то само собой. Я чувствовал, что я сейчас владею даром на том уровне, что могу просто подсознательно делать все правильно. Мне больше не нужно было напрягаться и решать, как сделать то или другое. Дар сам рвался наружу через меня. Я стал его проводником. Кто знал, что он проводник, пока не включили ток? Сейчас этот ток протекал сквозь пеня и вливался в паутину прохода между мирами. Сила была такой, что я увидел, как от паутины образовалась световая извилистая дорожка сиреневого цвета. Появилась и унеслась куда-то вдаль. Ушла под лед в черную воду, мгновенно испарив ее часть, заставив изойти паром, вздыбив где-то далеко прибрежный лед. Звук исчез. Свет замер, и ярко-сиреневыми каплями осыпался вниз. Под бывшим узором ничего не было. Паутина трещин исчезла. Передо мной был абсолютно прозрачный воздух. Чистый прозрачный воздух, сквозь который высоко в небе виднелись точки звезд. Крупные точки сиреневых звезд. Рамка полыхнула ярким, как искра огнем, и оплыла на снег. Растопила его до черных камней острова, оставила растекшиеся лужицы металла. Кристаллы аквамарилла словно и вовсе исчезли. Не осталось их ни на оборудовании, ни у меня под ногами. Сиреневый минерал отдал все силы, что в нем накопились, и рассыпался невидимой трухой. Распался на атомы. Пошатываясь, я стоял на ногах. Ко мне подскочил Олег и попытался взять меня под руку. «Я что, похож на барышню, чтоб меня держать за руку?» Усмехнулся я на его попытку и остался стоять сам. «Нет, мне было тяжело это делать». Сил почти не осталось, но я не собирался этого показывать. Я был горд собой. У меня получилось. Это придавало сил, позволяло мне держаться. А через мгновение меня словно зарядили. Словно вкололи пару кубиков адреналина. Кажется, я стал уже привыкать к переходам на новый ранг. Я вновь почувствовал в себе силы и рассмеялся. Из-за спины послышались хлопки, сначала одиночные, а затем все больше и больше. Люди подходили ближе и хлопали в ладоши, показывая свое восхищение. Я улыбался и кивал им в ответ. Никем не остановленный, я прошел в палатку, где все еще в плохом состоянии лежала сестра Олеси. При моем появлении девушки разом вздрогнули, но узнав тут же расслабились. Олеся поднялась и подошла. Вопросительно на меня посмотрела. «Все кончено», — произнес я. «Ни фон Клянина, ни портала. Больше ничего этого не будет». Девушка обняла меня за шею и так стояла какое-то время. Получив свою порцию обнимашек, я отодвинул Олесю и прошел к лежанке, на которой все еще без сознания, но уже не в бреду, лежала ее сестра. Что теперь мне стоило запустить ее организм? Я понимал, моя сила может быть не только разрушительной, но и созидательной. Дать сил больному, поделиться с ним энергией. Что может быть проще? Я положил руку на живот девушки и представил, как моя энергия вливается в ее тело. Как она запускает процессы естественной регенерации. Воздействует не только на ткани, но и на мозг на нужные железы. Я скорее почувствовал, чем увидел, что под моей ладонью возникли короткие сиреневые разряды. Девушка дрогнула и заворочилась. Тихий вскрик Олеси я посчитал хорошим знаком и сделал шаг назад. Катька лежала с открытыми глазами и смотрела вокруг, словно не понимала, где она и как тут оказалась. «Идем», — позвал я Олесю, — «на несколько минут. Младшая тут справится». Потом вернешься и сможешь поговорить с ней». Олеся, как зачарованная, направилась следом и вышла из палатки. «Она выздоровела?» — недоверчиво спросила девушка. «Думаю, да». Олеся вновь бросилась мне на шею и поцеловала. «Я ей ответил». Кажется, ее напряжение разом ушло, оставив место только слезам. Я не торопил ее просто стоял и обнимал, наблюдая, как над горизонтом рождается солнце. «Если все закончено, мы можем отправляться домой?» спросила девушка. «Можем», — согласно кивнул я. «Но посмотри туда!» Я протянул руку и указал на виднеющиеся в прозрачном морозном воздухе горы. На горизонте чернели в свете восходящего солнца берега острова Великобритания. «Когда-то там было очень красиво», — произнес я. Олеся смотрела на меня и не понимала, о чем я говорю. А мне требовалось обезопасить девушку. Я знал, что дома нас ждут. Я не собирался рисковать Олесей. Я бы хотел, чтобы этот остров стал моим домом в обозримом будущем. Я бы поселился там с тобой и Даной. Мы могли бы быть счастливы все вместе». Не прямо сейчас, немного позже, когда я улажу дела дома. «Дома что-то случилось?» — спросила Олеся, словно загипнотизированная, слушая мой голос. «Надеюсь, ничего страшного, но у меня душа не на месте. Я чувствую, что там нас может ждать нечто такое, что потребует сражений. Я буду с тобой!» — сразу напряглась девушка. «Знаю, что ты этого хотела бы!» но я попрошу тебя поступить иначе. — Нет, — попыталась возразить Олеся, но я не собирался уступать ей на этот раз. — Да, ты возьмешь с собой сестер, вы погрузитесь в вездеход, я дам тебе лучшего водителя, какой у нас есть, и вы отправитесь на континент. Доберетесь до Франции, говорят, именно они сейчас владеют этим островом, там ты устроишься с комфортом, Я пришлю тебе средства, как только прибуду домой. На первое время я дам тебе денег. Я был уверен, что венгерскую валюту легко можно будет обменять на нужную, а того, что мне досталось от байкеров, точно хватит на обустройство. Устроишься и сделаешь так, чтобы этот остров стал моим. Узнай, сколько надо денег, что вообще требуется для этого. Уверен, сейчас этот неликвид стоит недорого. Тогда зачем он тебе... Смирившись с моими требованиями, спросила Олеся. «Я чувствую, что все может измениться в ближайшее время. Только об этом никому не нужно знать». Я улыбнулся и подмигнул девушке. «А ты?» «Я нужен дома. Туда я отправляюсь». «Когда?» «Прямо сейчас».